Глава седьмая С особым усилием открываю глаза, и первое, что я вижу, это толстенькую рыженькую мордочку моего наглого усатого сожителя. Он явно проголодался за целую ночь, поэтому забрался прямо мне на грудь, чтобы поскорее разбудить меня своим истошным мяуканьем. И сколько бы еды я не оставляла перед тем, как лечь спать, ему нравится быть моим утренним будильником. «Стою я, рыжий ты обжора», — говорю хриплым голосом, обнимая и зацеловывая любимого кота. «Васек». Так я его назвала. Уже взрослый кот, ранее никому не нужный, брошенный на произвол судьбы. Он жил в нашем подвале, ночами пронзительно сообщая жителям дома о своем одиночестве. Мое сердце не выдержало. Мне стало его очень жалко, потому что за ним никто не ухаживал. Его шерстка была облезшая. Также имелась проблема с глазами. Он почти ослеп и еще был побит местными котами или собаками. Я не могла на него долго смотреть и забрала жить к себе, отмыла и вылечила. Он хорошо так отъелся, стал жирненьким и до ужаса пушистым. Характер у него далеко не сахарный. Он любитель пошкодничать, погрызть и так плохонькие обои и покричать ночью. Но меня это никак не смущает. Я только рада, что не совсем одна. Мне приятна мысль, что он ждет меня дома. Еще немного полежав на кровати, я все же решаю подняться и быстро принять душ. Следом иду на кухню и насыпаю в его миску немного корма. «Васенька, кис-кис-кис, куда ты подевался?» Василий с важным видом заходит на кухню и подходит к миске, принюхиваясь к кошачьей еде. Мяу! Мяу! Ему не нравится сухой корм, но я заметила, что от влажного у него болит живот. Ветеринар сказал, что такое тоже бывает, и порекомендовал покупать особый, очень дорогой корм, но на него не всегда хватает денег. «Прости, только он был по акции, но обещаю, как только я получу выплату, то куплю тебе твой любимый», — говорю, гладя по пушистой шорстке. Даже не понимаю, как смогла его так откормить, но факт остается фактом. Он стал просто огромным. Может, это из-за менее активной жизни? Тоже решаю позавтракать и подготовиться к занятиям. Сегодня уже пятница, и я рада, что у меня будет... Целых два выходных можно будет приступить к поиску необходимой подработки. А еще нужно заняться оплатой по квитанциям. Мои мысли перебиваются громким звонком телефона, и как только я вижу на небольшом экране имя звонящего, ранее хорошее настроение медленно улетучивается. Да, тётя Лен. Тем не менее, бодро отвечаю я своей приемной родительнице. Все же она и ее муж – единственные родственники, которые решили меня забрать из детского дома, в котором я после смерти отца провела полгода. Какими бы тяжелыми не были бы наши отношения, но я все же им должна как минимум говорить спасибо и отвечать на редкие звонки. «Доченька да родненькая, я тебе вчера звонила-звонила, а ты трубку так и не взяла?» У меня было не то настроение, плюс переписывала лекцию. Неправда было не до болтовни. На самом деле, каждый наш разговор откладывается у меня неприятным осадком в душе, не знаю, что происходит, но мне всегда после него становится плохо, словно из меня все силы высасывают. Впрочем, это куда лучше того времени, когда я жила с ними. Не сказала бы, что они ужасные люди. Совершенно нет. Просто любители устраивать частые застолья, устраивать межличностные скандалы. Плюс плевать они на меня хотели. Никогда я не получала подарков на праздники. Также они никогда не приходили в школу на родительское собрание. Им было просто не до меня. Они занимались только лишь воспитанием своего сына, а я была удобной мебелью, всегда молчаливая, незаметная, серая мышка. Извините, телефон стоял на беззвучном. Вру я. «Вы что-то хотели?» «Да, кое-что хотела», — говорит женщина с осторожностью. Ты помнишь, что у моего сына и твоего любимого двоюродного брата скоро день рождения? Мы собираемся купить ему новую машину. Еще одну. Прошлую он разбил, находясь в крайне нетрезвом состоянии. Что-то мне сразу не нравится данный разговор. Я прямо ощущаю, что на меня сейчас начнут давить. И? Повторяет в том же тоне тетя Лена. Тебе должны скоро деньги прислать. Новый номер карты я тебе сообщением пришлю. Отлично. Но, тетя Лен, я не смогу ничего отправить. Вы прекрасно знаете, сколько мне платит государство. Это копейки. Ты получила квартиру моего отца. Между прочим, почти в центре города. Пыхивает она. Тут я понимаю, что даже несмотря на то, что на часах десять утра, женщина уже приняла на грудь или не протрезвела с ночи. Я помню, у него там были некоторые вещи и гараж. Пошурши, может, найдешь чего интересного? Продай и отправь денег. Нам с мужем совсем немного не хватает. Протяжно вздыхаю. И почему я остро ощущаю чувство вины? За что? Я ничего им не должна. Я хоть и жила с ними долгое время, но все домашние хлопоты, а их было немало, ложились на мои плечи, от похода в магазин до готовки, уборки. Никто из них мне не помогал, только лишь добавлял дел. Да что говорить, я научилась топить печь в 10 лет, правда, дрова всегда рубил ее муж. И на том спасибо. А еще у них имелись куры и свиньи, за которыми приходилось ухаживать. Боже, как вспомню, так вздрогну. Никогда туда не вернусь, ни при каких условиях. Хорошо, но не обещаю, что из этого что-то выйдет. Все же отвечаю, хотя, скорее всего, придумаю, как бы обойти данный момент. От Толика тебе привет, произносит женщина, и у меня переворачивается желудок. Некие воспоминания врезаются в голову. Меня начинает знобить и поташнивать. Я закрываю глаза и пытаюсь дышать ровнее, чтобы не впасть в истерику. Спокойно, Ангелин. Все в прошлом. Его нет рядом. Он не причинит тебе вред. Да и ты уже не маленькая девочка. Можешь за себя постоять. Ему тоже. Еле выдавливаю из себя и бросаю трубку. Так и знала, что меня снова накроет. Мне бы стоило занести их номера в черный список, ведь их больше нет в моей жизни. Но совесть так и не позволила это сделать. Я об этом еще пожалею, но набраться смелости все никак не могу. В чем причина, сама не понимаю. Может, мне нравится продолжать быть в роли жертвы. Чтобы хоть немного отогнать от себя неприятные мысли и воспоминания, я приступаю к легкой уборке. Перед тем, как отправиться на занятия, как только закончив, я понимаю, что утомилась, и в голове образовалась приятная пустота. «Замечательно! Пожелай мне хорошего дня!» Говорю Василию, когда выхожу из квартиры. «Не скучай!» посылаю ему воздушный поцелуй и иду на учебу. Так как времени у меня было предостаточно, так как времени у меня было предостаточно, то в аудиторию я захожу за 20 минут перед началом занятий, подхожу к уже привычному месту и раскладываю необходимые принадлежности. Краем глаза смотрю на то место, где всегда сидит Родион. Блин, каждый раз одно и то же. Мое сердце от чего-то начинает биться чаще, когда он заходит с важным видом, обводит взглядом своих одногруппников, но в конце останавливает его на мне. Все эти дни так и происходило. Он мне всегда кивал, как бы здороваясь, а я ради приличия кивала в ответ. А стоило мне посередине занятия случайно повернуть в его сторону голову, то я всегда ловила его хмурый, немного задумчивый взгляд. И что самое странное, я не опускала стыдливо глаза, а удерживала зрительный контакт сколько могла. Такое наше молчаливое общение сильно напрягало и создавало ощущение нового конфликта. Хотя я только отошла от первой встречи,